В каждом из состояний «А» сохраняется память на события, происходившие в предшествующих состояниях «А». В состояниях «Б» сохраняется воспоминание о других состояниях «Б». В состояниях «А» больной не знает, что происходило с ним в состояниях «Б» и наоборот. В других случаях в результате заболевания или травмы происходит нарушение памяти, называемое. Ретроградной амнезией, когда человек совершенно теряет свое прежнее Я. Придя в себя, он сознает, кто жив, что вообще-то он человек, но не сознает себя как личность, так как все его жизненные и социальные связи оказываются вычеркнутыми из памяти. Таким людям приходится начинать жизнь заново почти с нуля. Как уже говорилось, Самосознание человека формируется в процессе его повседневного общения с другими людьми, с коллективом, обществом. В познание действительности других людей, общества, человек приходит к познанию и осознанию самого себя. Это сводится в сущности к осознанию им твоей идентичности, определенной устойчивости, целостности в различных ситуациях, Сменяющих друг друга во времени. Несмотря на то, что сознание ориентировано во внешний мир, а самосознание внутрь человеческой психики, можно говорить о том, что и сознание, и самосознание призваны совершенствовать основное и главное предназначение человека его внешнюю созидательную деятельность. И если сознание, познавая мир, делает более гибким, целесообразным и эффективным внешне направленную деятельность, то самосознание, обращенное внутрь физической и психической сущности человека, стремится повысить эффективность и надежность человека как системы, действующие в предметном мире. Вот почему совершенствование человека как самоорганизующейся и самопрограммирующиеся личности – возможно только при одном условии – непременном развитии самосознания. Поскольку же совершенствование человека возможно только в человеческом обществе, функция самосознания всегда социальна. Самосознание, как вершина человеческой психики, включает следующие три тесно взаимосвязанных компонента – самопознание, самоконтроль, самосовершенствование – Самопознание, в свою очередь, складывается из самонаблюдения и самооценки. Самонаблюдение имеет две стороны. Первая направлена вовне. Человек как бы со стороны наблюдает за своей практической деятельностью, соотнося ее результаты со своими целями и установками, а также с общественными интересами и целями. Вторая направлена внутрь, в свое «я». Здесь самонаблюдение выступает как средство познания человеком собственной психики, ее индивидуальных особенностей, ее нацеленности на решение задач, которые человек ставит перед собой и которые общество ставит перед человеком. Только такая двойственная ориентированность на знание вовне и на себя позволяет человеку узнать и самого себя, и внешний объективно существующий мир, сверять степень согласованности своих мыслей и поступков с закономерностями, тенденциями и требованиями объективного мира, коллектива, общества. Самооценка позволяет правильно оценить свое духовное и физическое состояние, свои отношения с внешним миром и другими людьми постоянно прислушиваясь к своему внутреннему я человек сверяет ход своих мыслей с внутренними и внешними ситуационными и жизненными ориентирами самооценка определяется отнетением своих собственных мыслей и поступков с общепринятыми в данном обществе принципами и убеждениями разница между этими явлениями и составляет тот сигнал который осознается как степень отклонения От общественно одобряемого курса. Человек, не способный улавливать тончайшие нюансы социально предпочтительных форм самовыражения личности, а потому и не придерживающийся их,